Часть сорок вторая Вольга стащил кольчугу, холодившую ночью тело, оставил шлем и поножи, натянул рваный зипун и шапку, подпоясался с кордом, за голенище сапога сунул ножик. По летнему лугу в темноте он шагал к пермскому стану. Над далекой глыбой искора, голубой кореницей, горела полуночная звезда. Трава под ногами стрекотала, брызгала ночными кузнечиками. Высокое небо со всеми своими светилами, как сток, громоздилось над головой. Вольга дышал всей грудью, чувствуя медвяный хмель, набирающих силу трав, росный и влажный ветерок с колвы, чуть уловимое, но просторное и грозное эхо запахов пармы, горько смолистая, будоражащие древние. Дозорные у пермского стана жгли костры, и Вольга, дивясь наивности пермяков, попросту обошел их, даже не пригибаясь. Стан, как подтаявший сугроб, кучами расползся по склонам холмов. По опушке перелеска горели огни, бродились треножные кони, вверхоглоблями стояли телеги. под которыми храпели хозяева. «Эх, вояки!» Радостно поражаясь беспечности врагов, восклицал про себя Вольга. Вокруг костров сидели люди, следили за котлами, ели, переругивались по-русски, по-пермски, пересмеивались, кричали что-то, пили. Вольга не чувствовал себя на войне, не чувствовал, что он лазутчик, что эти люди его недруги. Он будто бы попал в незнакомый артель или в купеческий табор, или к костцам. Он остановился в круге света костра, возле которого на охапках кедровых лап лежали, судя по говору, русские. Сядь не торчи, как дрын заборный, лениво предложили ему. Он сел на корточки и протянул к углем руки. Тоже на рать пришел? спросил у Вольги ближайший мужик, лежавший на боку. Он был одет в рванье, перемотанное веревкой. На кушаке висел ржавый меч. «Санта, чей?» «Слового», — «Слово ответил Вольга, вспомнив перебитых словен. Пашенный, промысловый? Пока никакой. Недавно осел». «А откуда пришел?» «А не Жанин, с острова», — честно рассказал Вольга. «Отец рыбарил, а я в извозе был. В Новгород на торг рыбу ставил». «Московиты пришли, воля кончилась. Податями задушили, приписали к боярам. Купчишек новгородских, что у нас товар брали, на кол посадили. Не жизнь стала, убег». «Понятное дело», — кивнул мужик. «У всех эдак. Потому и поднялись против московита. Кто от сахи, кто от сети, кто от рогатины. Без воли ни доля». Думаешь, одолеем? Спросил Ольга. Должны, почему-то грустно ответил мужик. Ладно, добрые люди, Бог в помощь, поднимаясь, попрощался Ольга. Он пошел дальше меж костров. На душе было хорошо, словно он и вправду собирался драться с московитами, отстаивая свою волю. И он вдруг. Ощутил родство со всеми людьми, что собрались вокруг. Вольга не совсем врал мужику о тяжелой руке московита. Все это было правдой, а не правдой то, что он будто бы убежал с Онеги. Волкостровская артель начала доверять Вольге с отрочества. Парень он был хоть и простоватый, но крепкий и рассудительный. Опять же и отец в почете был. Вольге поручили возить в Новгород рыбу, Онежскую Нельму, Севрюгу, Осетра. Вдвоем, с одноруким дядькой Серегой, Вольга несколько лет провожал обозы с мороженой, сушеной, соленой, вяленой, квашеной рыбой. Он думал, что всю жизнь ему и придется заниматься этим мирным и важным делом. Оно и по душе было, жаловаться нечего. Только вот год назад попался Волкостровский обоз новгородскому ополчению, шагавшему на биту с московитами. Добрые молодцы новгородские дядю Серегу зарубили, рыбу сожрали, а Вольге дали меч и объяснили, либо, мол, с нами, либо на осину. Выбирать, в общем, не пришлось. Вольга затаил обиду. Тогда он еще и не примеривал, под кем быть лучше. Под Москвой или под Новгородом. Казалось, везде одинаково. Но уж коли обидели, то и все большое дело обидчиков стало не по сердцу. На Шелоне Вольга утек, переплыл реку и предался московитам. Московиты в полон не брали. Перебежчиков убивали прямо на берегу. Туда бы и Вольге дорога. Но в тот миг, как дрался он с ратниками, Случился рядом князь Пестрый. Князь велел подвести к себе новгородца. Милосердием он не грешил. И Вольгу не помиловал бы, Если бы Вольга, как чудом, Один в один не походил лицом и статью На тогдашнего княжеского рынду. Только тот парень, Илья, Был черноволос, а Вольга — рус. Князю Пестрому забавным показалось иметь двух одинаковых рынд — одного черного, другого белого. Это и спасло Вольгу. Правда, на Шелоне Илюху убили, и ничего из княжей затеи не вышло. Зато Вольга остался жить при Пестром. <связь> Вольга вышел к большому костру, от которого далеко разосились крики и хохот. Здесь, видать, бражничал какой-то пермский князец с дружиной. Вокруг были пермяки, языка которых Ольга не знал. Но ему стало интересно, каковы они истинные, исконные. Ольга бросил на траву зипун и уселся, скрестив ноги по-татарски. Хмельной воин слева покосился на него, что-то хрипло крикнул, и по цепочке сидящих Из рук в руки поплыл для Вольги ковш с брагой. Ольга принял его, поклонился и пригубил. Пермский князец, высокого роста, Нарочито одетый в рванье поверх дорогой искрящейся от костра кольчуги, С золотой серьгой в ухе, беззубый и желтоглазый, Что-то увлеченно рассказывал дружинникам, Почти кричал, яростно махал кулаком. Вольга едва-едва догадывался, что речь князя идет о его бранных подвигах. На Онеге жило много лопарей и весей, чей язык походил на пермский. Вольга худо-бедно умел с ними объясняться. друг дружинники начали оглядываться. Князь оборвал рассказ. В темноте послышалась мягкая поступь коней, звякнули чамбуры, кто-то спрыгивал с сёдел. В круг света вошли трое – Высокий гривастый русский мужик, другой немного пониже, темноволосый, с внимательными строгими глазами, а третий низенький, насупленный, с круглый, как котел головою, по локоть без правой руки. Пришедшие поклонились. Князец кивнул, дружинники загомонили. Но ну как, князь, не страшно тебе за чистоколами искора? насмешливо спросил князец по-русски. «И там кочаим страшно!» Не поддерживая веселья, ответил темноволосый и присел на полено. «Это, видать, и есть сам Михаил Пермский!» Понял Вольга, жадно вглядываясь в князя. Не было в нем ничего особенного. Обычное русское лицо, усталое, с тенью под глазами, с резкой морщиной поперек лба. Разве что... Очерчено это лицо было как-то жестко «Как московиты?» — спросил князь Михаил «Московиты?» — Качаин засмеялся «Вокруг стана своего канавы роют против нашей конницы А ты б не бражничал, а всадников те канавы посмотреть, чтоб здору не сунуться «Моим коням те канавы на полскока, мои кони в парме выросли «Жеребятами через буреломы прыгали, и сейчас вековую лесину берут!» «Неисправимый ты!» — Михаил покачал головой. «Велика ли сила у московитов?» Качаим сказал что-то по-пермски, и головастый коротышка, присевший рядом с Михаилом, кратко перевел. «Пол три десятка сотен, и две из них конные!» «У меня людей больше, чем у московитов!» — весело сказал Качаим. а коней вдвое больше. «Не бойся, князь, выходи из стен в поле, становись с нами, вместе гостей прогоним». Мои лазутчики своими глазами видели, что московиты уже сами себе яму копают. Они свою погибель чуют, а ты все никак осмелеть не можешь или в силу мою не веришь. Кочаим глянул на свою хмельную дружину, и она разом завопила, завыла от возмущения. Какой-то пьяненький пермячок вылез из видов и, ласково улыбаясь, сел перед Михаилом на корточки. «Коча, князь, поражения не знал. Он и силой, и духом могуч. Знаешь, как он княжью Тамгу добыл!» Михаил мимо пермячка смотрел на Кочу. Тот развалился, довольно оглядываясь вокруг, важно протянул руку, в которую тотчас вложили ковш. «Видал ли ты?» Выскоря на княжьем валу каменную колоду. «Запомни ее и внукам своим покажи», — рассказывал пьяный пермячок. Великий подвиг Коча совершил. Был он вторым сыном у своего отца, и отец Тамгу хотел старшему отдать. А Коча закричал, давай испытание тягой. Страшное то испытание, но старший брат не испугался». Подняли Коча с братом руки над головой И десять самых сильных воинов Положили им на руки эту колоду Кто первым уронит, тот и проиграл Держат княжичи колоду Ноги и руки у них затряслись Коча младше был, да упрямее У него лицо стало, как у мертвеца Кровь из-под ногтей потекла, а он держал Не осилил старший брат тяги, ослабил руки. Упала колода и голову ему на куски раздавила. Под этой колодой его и похоронили. А коча князем стал. Вот так. Михаил тяжело вздохнул. «Воля твоя, князь кочаим», — сказал он. «Не могу я себя судьей ставить». Решил в поле биться с московитами. Что ж, это твоя судьба. А я останусь за стенами искора. Если ты не сронишь тягу, одолеешь, Великая слава тебе, сам тебе поклонюсь. Но если беда подступит, не губи себя и людей. Отступай в искор завалы и чистоколы. Я ворота открытыми держать буду. Не понадобится, уверенно сказал Качиим. «Князь, позволь мне с отцом остаться!» Негромко не поднимая глаз, попросил Большеголовый однорукий пермяк. «Нет!» — Кочей поднял ладонь над головой. «Я тебе велел быть с ним!» «Не перечь мне!» Большеголовый молча паник. «Я тебе, Кочей не данник, а потому по сердцу скажу!» Вдруг произнес гривастый мужик, пришедший с князем Михаилом. «Не одолеть тебе московито!» Чем больше пыжишься, тем больше навоняешь. Князь Коча, выкатив глаза, сорвал с себя лисью шапку, швырнул ее в костер и показал мужику увесистый кулачище. «Завтра после боя, колын, приходи ко мне, на кулаках биться. Хоть один зуб домой принесешь, я тебе сто соболей плачу». Дружины и гривасты захохотали, каждый над своим. Князь Михаил тем временем наклонился к молодому, но уже совсем посидевшему пермяку, который лежал на шкуре рядом с Вольгой и не смеялся вместе со всеми. «Мичкин, пошли ко мне на гору», — негромко позвал князь. «Здесь ты сгибнешь зря, а со мной ты сможешь отомстить». Рука пермяка, державшей глиняную чашку, сжалась. Чашка разломилась, брага пролилась. «Вот жизнь моя!» Бросая обломки, сказал Мичкин. «Я не хочу мстить, я хочу умереть. Только нет мне смерти. Боги меня отвергли, потому что сам я выжил, а жену и сына защитить не сумел». Где-то позади опять послышались шум, разноголосый гомон, звон, вопли, губенцы. Дружинники Кочиима повернули головы. Гривастый мужик, которого Коча вызвал на кулачный бой, тихонько произнес на ухо князю. Ольга его услышал. «Пойдем, Михаил, отсюда!» Шаман Мухоморовку заварил. Они сейчас пить будут. По что такую дрянь глотать? Так у них еще от мурманов берсерков ведется. Мухоморовка в бою слепит и бесит. «Пойдем, нечего на такую пакость смотреть!» Мужик вдруг взглянул на Вольгу. И ты, парень, коли православный, лучше тоже уходи. Хорошего мало будет. Пермяки, вставая, уже не обращали внимания на князя Михаила. Михаил со своими поднялся на ноги и пошел к коням. Вольга тоже встал, подцепил зипун и побрел, не зная куда. На небе чуть светало. Тихая просень очертила мрачную громаду Искорской горы в зубчатом воротнике елей. Ольга остановился у другого костра, почти догоревшего. Здесь никого уже не было. Люди, закутавшись кто во что, спали поодаль. Вольга поворошил угли, подбросил дров и кинул на траву зипун, тоже лег. — Успей еще к пестрому, — подумал он, — в кой веке воли подышать? Он лежал на боку, подперев рукой голову, шевелил в костре веткой, глядел на звезды, зернью дрожавший над миром, и ему казалось, что он, как в отрочестве, лежит у костра рядом с дядькой Серегой, а за спиной громоздятся возы с рыбой, бродят в тьме стреножные кони, и покой в мире. Покой в душе. Вольга засыпал, засыпал и заснул, Ткнувшись щекой в кислую овчину зибуна, и так спал посреди вражеского стана, посреди короткой и ласковой северной ночи, легкой, как часовенка, И над ним горела лемеховая луковица Луны. Проснулся Вольга от пинка и вскочил, ничего не соображая. «Идут, идут, московиты идут!» — кричали повсюду. «А я!» — ударила Вольгу в виски. «Я же там должен быть!» Мимо бежали люди с мечами, дубинами, вилами, копьями, косами. Это пермяки ополчались на пришельцев. Вольга кинулся куда-то в сторону, словно одним рыбком мог очутиться среди своих, наверстать упущенное время. но в толпе его чуть не с ног. Кто-то съездил по уху, сбив шапку. Толпа увлекала Вольгу с собой, и он тоже побежал, топча брошенную одежду и погасшие кострища. Его вынесло на гребень холма, и он увидел своих. Мглистый рассвет тускло озарил землю, перелески и реку. А серебренные ночным заморозком травы светились на склонах. Широкая, лохматая, зеленая борозда съезжала в лог. Это, сбивая росу, визжа и улюлюкая, промчалась пермская конница вдогонку за убегающими московитами. «Бегут!» – не поверил, останавливаясь Вольга. «Ратники Пестрова, так дружно и свирепо бившиеся на шелоне, теперь бегут!» Рука стиснула топорища Скорда. Ольга наклонился, вырвал пук клевера и вытер лицо, словно снимал порчу. Несколько сотен русских ратников, первыми вышедших на взгорье, молча и размеренно бежали со склона в низину, где рядами стояло войско, готовое к бою. Тусклые брони блестели в прорезях кафтанов, червленные щиты остриями врылись в дерн. Издалека... Вольга увидел лица стоявших, серые, пустые, утомленные, равнодушные. Конная лава пермяков, рассыпаясь по скату, нагоняла бегущих. Пьяные, не проспавшиеся всадники, дико вопили, рвались с сёдел, горячили коней, вертели над головами мечи, подбрасывали копья. Пешие ополченцы, разгоняясь под уклон ордой, катились вслед конницы. Пермские дружины наваливались сверху на московитов, как грозовые тучи. Московиты стояли. Вольга упал на колени, словно мог схорониться в короткой траве. Он отстал почти от всех и оказался среди мертвецки пьяных и помятых в суматохе, что валялись по стану и по гребню холма. Он остался у врага, и ужас этого преступления ключевым холодом окатил его душу. От страха у Вольги открылось, словно еще пара глаз. Он видел и вдали, в вширь, и в грядущее. А грядущее несло пермякам гибель. Бежавшие московиты проскользнули сквозь стоявших, как вода, сквозь зита, а стоявшие за десяток шагов до первых всадников вдруг подхватили щиты и тоже отшатнулись назад, открывая многозубые полосы врытого ночью чистокола. Они закрывали колья собою, чтобы конница не усмиряла бега, и теперь пельмяки уже не могли остановиться. Кони и люди со всего размаха Нарвались на тын, и на его черте в миг словно волна, начал расти вал из лошадей и людей. Конский крик, человеческие вопли выхлестнулись к небу. Кони протыкали кольями шеи, рвали бока, ломали ноги, пробивали груди, вспарывали животы. Они валились целыми косматыми кучами, а люди вылетали из сёдел и падали на острия, как снобы на вилы.